Он пытается отвлечься на телевизор, но долго ему перед экраном не усидеть. Последние из крутившихся все лет сериалов в повторном показе идут в с анонсами новых шоу, которые, похоже, мало чем отличаются от старых. Все те же семьи, звуковые вставки с дружным хохотом, Череда потешных эпизодов для разрядки, надоевшие декорации, трехстенные гостиные с лестницей на заднем плане, как в Косби и входной дверью справа. Через нее-то и появляются источающие добродушные юмор-комические фигуры бабушки и дедушки. Стариканы раздают подарки и создают проблемы. В Косби дверь справа, а в Разане слева. У толстяка мужа тоже намечаются сердечно-сосудистые неполадки. Всё труднее различать, где кончается телевизионная семья, и начинается твоя собственная реальная. Правда, жизнь твоей семьи не прерывается каждые 6 минут рекламным блоком, а экранное житьё бытие не заходит, в конце концов, в тупик, в ничто когда ничего уже больше не происходит, где ни тебе острот, ни комических персонажей, которые бы хоть изредка возникали на пороге, ни взрывов хохота на звуковых врезках, ровным счетом ничего, кроме скуки и неприкаянности. особенно когда просыпаешься не свет ни заря, и луна еще светит на небе, а на первые тии какие-то люди уже гомонят, шумно договариваясь о ставках. Поначалу он уверяет себя, что Дженнис, устав дозваниваться до него в те четыре дня вплоть со вторника, пока телефон был отключен, должно быть просто отчаялась и потому оставила попытки. Потом он начинает воспринимать ее молчание как демонстрацию и вызов. «Я тебе этого никогда не прощу». «Окей, прекрасно. Будь он проклят, если он сам ей позвонит. Дуры набитая. «Сучка богатая, деловая женщина в придачу». «Ишь, командирша выискалась, — думает теперь, — с бухгалтерами да юристами, которых ей Чарли спасибо подсунул. Она уже может распоряжаться жизнью всех вокруг. Но мы-то знаем, какая она самостоятельная». И далее, как она с пьяну даже до унитаза не могла самостоятельно добраться. Раз-другой Гарри давал слабину. «Не мог устоять». Как правило, часов около четырех или пяти, когда ему невыносимо было слышать доносившиеся с гольф-поля звуки вечерней серии игр, которые возобновляются после дневного перерыва, и знать, что до ужина ему еще ждать несколько часов, но телефон в маленьком, сложном из известняка доме в пен-парке все звонит и звонит, и никто к нему не подходит. Он кладет трубку, отчасти испытывая облегчение. Ничто. Есть в этом какая-то чистота как в беге, пока бежишь. Он дал ей понять, что у него еще есть кое-какая прыть в ногах, зато теперь она дает понять ему, что у нее тоже еще хватает упрямства ему противостоять. Ее упорное молчание пугает его. Он гонит от себя картины всевозможных несчастий, которые могли с ней стрястись, Вдруг она поскальзнулась в ванне, вдруг съехала на камре в кювет, выпив с горя лишнего у Нельсона, или за ужином в обществе Чарли в каком-нибудь вьетнамском ресторане, а он сидит тут и ничего не знает. Или он видит, как полицейские водолазы находят ее в затонувшей машине на заднем сиденье, как ту девушку из уилкс двадцать 20 лет назад. Да нет, глупости. Случись что-нибудь, его бы, конечно, известили. Не Нельсон, так Чарли. Не Чарли, так Бенни позвонил бы ему из магазина, если магазин ещё существует. С каждым проведённым здесь днём пенсильванские дела уходят у него всё дальше. Вообще, пока он бродит по пустым комнатам их квартиры в кондо, из каждой комнаты открывается вид на гольф-поле и целое море крыш из испанской черепицы за ним, Вся его жизнь начинает казаться ему нереальной, вернее, не более реальной, чем жизнь героев телесериалов, и теперь ему уже не успеть повернуть в ее русло к реальности, отнестись к ней серьезно, докопаться до земного ядра, до железного стержня планеты и добыть оттуда для себя какую-то иную, настоящую реальную жизнь. Местные новости по радио здесь, во Флориде, в это время года переполнены сообщениями о катастрофах и преступлениях. Можно подумать, здешнее население дало зарок вести себя хорошо в зимний период, а в межсезонье отпускает вожжи. То ураганы, Габриэла наращивает мощь, то лобовые столкновения на дорогах, то вооруженное нападение в универмаге Пабликс. На следующий день после Дня труда молния убивает совсем молоденького футболиста, покидающего поле после тренировки. В том же сообщении упоминается, между прочим, что во Флориде от молний людей погибает больше, чем в любом другом штате. Житель Кораллового мыса, офицер полиции с мексиканским именем, привлечен к судебной ответственности за то, что ломиком забил насмерть своего кокер-спаниеля. Морские черепахи тысячами гибнут, запутавшись в сетях для креветок. Убийца по фамилии Петтит, про которого даже его родная мать говорит, что в профиле он вылитый Чарльз Мэнсон, признан вменяемым и посему способным предстать перед судом. Старый знакомец Дэйн Сандерс по-прежнему не сходит с первой полосы фортмайеровской Ньюспресс. Сегодня он делает 4 пробежки и хоум-ран, играя в бейсбол за нью-йоркских Янки. Завтра он подписывает контракт на несколько миллионов, обязуясь играть в футбол за соколов Атланты. Послезавтра против него возбуждают дело тот самый полицейский, которого он ударил еще в прошлое Рождество в местном торговом центре, а в воскресенье он уже играет за соколов и забивает гол. Поистине уникальный случай в истории. Один и тот Тот же человек в течение всего одной недели ухитрился записать свой актив хоумран и гол, причем и то и другое в матчах профессионалов. Дэйн слеплен из нужного теста, на радость всем, пока он в силе. Он сам не устает повторять, что он сейчас в расцвете сил. Когда дает интервью перед камерой, он всегда в черных очках, весь увешанный золотыми цепями. Кролик смотрит, как юная знаменитость, рослая детина Бейкер, одерживает верх над Лендоном в финальной игре открытого чемпионата США по теннису и отчего-то расстраивается. Лендл казался ему старым, заезженным, отощавшим, хотя ему всего 28. Он ни с кем не разговаривает, кроме миссис Забриски, когда то и удается подловить его в вестибюле, но с продавцами, подростками из бедняцких флоридских семей, когда покупает кое-что из еды, Лезвие для бритвы или рулон туалетной бумаги, да еще с теми, кто чувствует себя обязанным вступать со всеми в беседу, такими же, как он, пенсионерами в их общем ресторане в Вальгале. Все, словно сговорившись, расспрашивают его о Дженнис, так что с каждым разом он чувствует себя все более по-дурацки, и он все чаще разогревает какое-нибудь готовое замороженное блюдо и не высовывает носа из квартиры, шныряя взад-вперед по кабельным каналам в поисках «чем бы убить время». Единственный его товарищ, разделивший с ним его тоскливое одиночество и его сердце. Он прислушивается к нему, пытается понять, о чем оно хочет поведать. В разное время суток оно отстукивает разный ритм. С утра, словно нехотя сквозь толщу воды, доносится его биение А ближе к вечеру, когда организм уже подустал и одновременно возбужден, стук становится своенравным, сбивчивым, с акцентом на первом ударе и россыпью орнаментальных ноток во след, с внезапными коротенькими скороговорками и замираниями ни с того ни сего. В нем что-то неприятно дергается, когда он поднимается с постели и снова, когда ложится, и еще всякий раз, когда он напряженно думает о своем нынешнем положении» о том, почему он оказался в таком подвешенном состоянии. Мог ведь он сделать над собой усилие в ту злосчастную ночь, принять уготованные ему испытания, как подобает мужчине, бы только знать, сколько и каких испытаний подобает мужчине безропотно принимать. Он и Пру переспали один единственный раз, но было-было, факт. А для чего, если разобраться, приходим мы в этот мир? Женщины теперь все страшно негодуют, Мужчинам подавай грудь до да задницу. Больше они в них, женщинах, ничего не хотят видеть. А чего там ещё видеть, скажите на милость. Нас изначально запрограммировали на ихнюю грудь и задницу. Исключение составляют такие ребята, как Тощий и Лайл. У них в программе грудь не значится. Одно он знает совершенно точно. Скажи ему сейчас выкинуть из своей жизни какие-то куски. Последнее, с чем он расстанется, будет то, что связано с постелью. Даже ту хлюпающую носом девчонку из польско-американского клуба дружбы он не отдаст, хотя она ему и двух слов не сказала. Забрала двадцатку и была такова. Немалые деньги по тем-то временам. И нос утирала платком, пока он наяривал. И пусть всё равно она что-то своё дала ему. Пустила его туда, куда ему так необходимо было попасть. И это главное. А всякое разное другое, очень много всего, за что ты якобы должен быть благодарен, Это все не то, не главное. Когда Гарри поднимается из глубокого плетеного кресла, весь кипят возмущения. Без Шелли Лонг в программу «Будем здоровы» смотреть невозможно. Не на этого же типа любоваться, у которого лоб, как у кроманьонца. он ему никогда не нравился. Идет на кухню, насыпать себе еще кукурузных чипсов Кистоун. Тут их не во всяком магазине найдешь. Лучше сразу ехать в Уинддикси на бульваре Пиндопалм. Гарина сердце доверительно выстукивает ему тихий, быстрый галоп вроде того кружевного ритма, какой отбивали на ударных в эпоху свинга, когда в ход шла не только мембрана барабана, но и обод, и под конец замирающая, насмешливая дзынь по тарелке. Музыка его молодости. В такие минуты у него в груди возникает беспокойное ощущение какой-то спешки, переполненности, не боль. Просто странное чувство, дающее исподволь о себе знать, откуда-то из глубин притаившегося у него внутри неблагополучия, думать о котором ему неприятно, как о прожаренных с кровью биштексах, сэндвичах-субмаринах, всю жизнь вызывающих у него содрогание и продававшихся на вынос в придорожной кухне на противоположной от магазина стороне шоссе 111 до того, как ее место заняла пицца -хат. Теперь при каждом резком движении он чувствует внезапный прилив крови. Мгновенное удивление, легкий сдвиг в голове, отчего одна нога на какую-то долю секунды вдруг кажется короче другой. А боль? Может ему просто мерещится, но противное ощущение, будто лентой жгутами стягивает ему ребра, будто что-то пришито с внутренней стороны кожи, стало острее, жгуче. Как если бы нить, которая пришита это что-то, сделалась теперь гораздо толще и раскалилась до красна. Когда он вечером выключает свет, ему не нравится, как сильно запрокидывается назад голова, если он по привычке спит на одной подушке, как в яму проваливаешься. И не то, чтобы в таком положении ему трудно было дышать, просто почему-то ему теперь удобнее. Не так тяжело внутри, если он подпирает голову двумя подушками. Засыпая, он лежит на спине лицом в потолок. Можно повернуться на бок, но спать так, как он спал всю жизнь, распластавшись на животе и свесив ступни ног за край кровати, стало совершенно невозможно. Ему страшно зарываться головой в гнездовище подкарауливающих его внизу багряных, расползающихся скользкими ужами, тронутых тленом мыслей. Как теперь с опозданием выясняется, Теплое, маленькое, крепко сбитое тело Дженис, хоть и похрапывало, попукивало порой, притулившись у него под боком, но зато она и охраняла его от целого полчища злобных гоблинов. И вот сейчас ее нет, и он спит один со своим сердцем и слушает, как оно пускается в скач, спотыкаясь, когда что-нибудь внезапно нарушит его покой. То мальчишки перелезут через забор на поле для гольфа и «ну давай там орать!» То где-то в центре Делиона Леона заблеет сирена, то авиалайнер с севера пролетит ниже обычного, заходя на посадку в аэропорту юго-западной Флориды, будоража вокруг себя ночное пространство. И он просыпается в лавандовом свете и потом ждет, когда понемногу замедляющийся ритм его сердца снова утащит его в толщу сна. А сны у него сладкие, как запретное лакомство, разноцветные, яркие, С переизбытком действующих лиц вариация на темы разных ситуаций из прошлого, отложившиеся в клетках-хранилищах его мозга. Какие-то комнаты, то как будто их маленькая гостиная на Виста Креснет-26 с камином, которым там никто не пользовался, с лампой на основании из обрубка деревянного плавника, то старая кухня на Джексон-Роуд-303 с деревянным ледником и газовой плитой с сосочками синего пламени, с фарфоровой, местами потертой доской стола, Всё слегка набегрень, и всё подновлённые, и люди. Множество людей, только возраст у всех, перепутан. Вот мим с густо наложенными зелёными тенями вокруг глаз в возрасте их мамы, когда они с сестрой были детьми. Вот Нельсон Карапуз выдвигается из-под машины в грязной ремонтной мастерской Springer Motors, и взгляд у него на перепачканном личике болезненно тоскливый. А вот Марси Тоттера и Рут... И даже безмозглая козявка Маргарет Коска тут как тут. Тридцать лет он ее имени не вспоминал. А поди ты, сохранилась в тайниках мозга так же ясно, как ее худосочная городская бледность, которая запомнилась ему по тому эпизоду в китайском ресторане. Они вчетвером сидели в кабинке. Рут рядом с ним, Маргарет напротив с мистером Тоттера, голова у него как у издыхающего носорога, серая, с каким-то странным перекосом. Так вчетвером они и сидят теперь в ресторане «Вальгала Виллидж». На это ясно указывает путанный барельеф на тему викингов и богатый салат-бар. Сколько тут всякой всячины, под прозрачными пластмассовыми крышками. Все яркое, разное, всех цветов радуги, как драгоценные каменья, как цветные мелкие креолы, без которых не обходится в детстве ни один февраль, ни один его день рождения. Другие подарки тоже были, но этот непременно. Несколько выступающих один над другим, рядов в коробке, вкусно пахнущих воском, новеньких мелков с заостренными кончиками, будто ряды зрителей на трибуне стадиона. В ярком февральском свете из окна и сосульки, и непередаваемое чувство, что ты стал на год старше. Гарри неохотно пробуждается от этих сладких сновидений, словно целая череда миниатюрных картинок, необходима ему как хлеб насущный, словно это некий многоцветный, тонко сработанный прибор, который нужен ему для поддержания жизни. Так бедная Тельма зависела от аппарата искусственной почки. Просыпается он всегда, лёжа на животе, и только по мере того, как голова его постепенно проясняется и вновь воссоздаёт картину настоящего, фетрово-серые параллельные полоски, которые смутно доходят до него, означают рассвет по ту сторону жалюзи, настойчиво лезущая в лицо прохлада утреннего свежего ветерка с залива, проникающего сквозь открытую дверь балкона, Только тогда его снова начинает грызть сознание своего одиночества, и сердце снова вступает с ним в разговор. Иногда оно кажется таким маленьким, беззащитным, как ребенок, который, спрятавшись у него внутри, жалуется, что о нем все забыли, и просит помочь ему, не бросать. А иногда это злодей, агрессор, интервент, предатель, тайком предающий секретные сведения на непонятном шифрованном языке. Чужеродный паразит, от которого нет способа избавиться Боль наносится ему теперь уже жестоко и расчетливо Враг набирает силу, оттачивает клинки Он записывается на прием к доктору Моррису К его удивлению, ему назначают прийти почти сразу, через день после звонка Кого-кого, а врачей тут пруд-пруди, как старатели на клондайке. Не столько золото, сколько желающих его добыть. Особенно в это время года, когда массовое переселение престарелых иммигрантов с севера на юг еще не наблюдается. Доктор Моррис принимает в одной из многочисленных низких оштукатуренных лечебниц, что тянутся вдоль шоссе 41. В приемные всегда играют успокаивающие нервы, тихая музыка. Прибойным рокотом вплетается в нее шум машин за окнами. Со времени их последнего свидания доктор постарел. Какой-то стал весь согнутый, ногами шаркает, суставы пальцев распухли, артрит, видно, замучил. Щеки в обвислых складках, кажется, не совсем чисто выбриты, ноздри забиты черной шерстью. Сын доктора – юный Том. Розовый, гладенький, 45-летний, встречает Гарри в холле и протягивает ему для пожатия толстую, усыпанную веснушками руку. На нём белый докторский халат, из-под которого торчат ярко-зелёные слаксы для гольфа. У него за стенкой своя приёмная, и не сегодня-завтра он станет тут единовластным хозяином. Но пока старый доктор ещё не хочет расставаться со своей клиентурой. Гарри пускается в путанные описания всех своих сложных ощущений. Нетерпеливым взмахом артрической руки доктор приглашает его пройти смотровую. Там он велит ему раздеться до трусов, взвешивает его, укоризненно цокает языком. Затем сажает на кушетку, слушает стетоскопом грудь, постукивает по полой спине внимательными узловатыми пальцами и с важной серьезностью молча берет на руки в свои. Долго, внимательно разглядывает ногти, переворачивает ладонями вверх, изучает. Недовольно хмыкает. Вблизи от него исходит печальный стариковский запах кожевенной лавки и плесени. «Ну так как?» – спрашивает Гарри. «Как я, по-вашему? Вы даете себе какую-нибудь физическую нагрузку?» «Да так, не особенно. То есть сейчас как вернулся сюда. У себя на севере я понемногу работаю в саду. В гольф играть? Так я вроде бы без партнеров остался». Доктор Моррис задумчиво смотрит на него сквозь стекла очков без оправы. Глаза его, когда-то пронзительно голубые, теперь обесцветились, словно выленили. Брови торчат неопрятными, бело-рыжей бурыми клочьями, щеки вся в каких-то пятнышках и шишечках. На вот его нависающие над глазами брови ползут вверх, словно орудийные башни, получившие команду взять цель. «Вам нужно ходить». «Ходить?» «Да, быстрым шагом. Несколько миль в день. Чем вы питаетесь?» «Ох, ну чем? Тем, что не надо готовить, только разогреть. Вынул из морозилки, сунул в микроволновку и ешь. Жена пока осталась на севере. Хотя, когда она здесь, тоже не больно-то много готовит. Зато невестка у меня вот та. С Аленом балуетесь? Случается?» «Ну, разве иногда? Очень редко». «Вы должны решительно ограничить потребление натрия. Если не можете не кусочничать, держите у себя дома свежие овощи. Прежде чем взять что-либо в рот, внимательно изучите состав, он указан на пакете. Исключите соль и животные жиры». «По-моему, мы все это уже проходили, когда вы попали в больницу». Он отрывает руку от стола, чтобы свериться с записями. «Девять месяцев назад». «Да, верно, я какое-то время держался». Да ну, в общем и сейчас держусь, только знаете, когда это изо дня в день, проще бывает схватить какую-нибудь отраву. Не позволяйте себе распускаться, не ленитесь, вам нужно сбросить 40 фунтов. Исключите из рациона соль и недели за 2 10 фунтов уйдут сами собой, просто потому что вода в организме не будет удерживаться. Возьмите у меня список рекомендуемых продуктов, если вы не потеряли тот, который я дал вам тут раньше. Можете одеваться. «Доктор весь как-то уменьшился в размерах или наоборот. Стол у него раздался с тех пор, как Гарри здесь не был. Он уже в одежде, подсаживается к столу и начинает. «Да, так вот, эти боли. Боли уменьшатся, как только вы будете лучше следить за собой. Вашему сердцу не нравится то, чем вы его почуете. У вас за последнее время не было нервных потрясений?» «Кое-какие неприятности. Не без этого». Семейные проблемы, но, кажется, теперь все потихоньку налаживается. Доктор что-то строчит на рецептурном бланке. «Я хочу, чтобы вам сделали анализ крови и ЭКГ в городской больнице. Затем я переговорю с доктором Олманом. В зависимости от результатов мы решим, не пора ли вам повторить катетеризацию». «Господи Иисусе! Только не это! Опять!» Косматые пеги пегие брови снова ползут вверх, и сухие строгие губы поджимаются сукаризной. Да, это вам не все понимающий великодушный еврейский род. Шотландская нетерпимость и скаридность, вот чем диктуется его манера так думать и так говорить. Того и гляди спылит, дескать, он за свою жизнь уже навидался пациентов, которые бездарно загоняют себя в гроб. Чего, собственно, вас так расстроило? Очень больно было? Припекало? Да нет, противно, говорит Гарри. Знать, что внутри у тебя эта штуковина. Само сознание, понимаете? Ну, батенька, вы предпочитаете жить с сознанием, что у вас опять сузился просвет в коронарной артерии? Прошло ведь уже... Так, посмотрим. Почти полгода, как вам сделали ангиопластику? В... О, он читает по бумажке, с трудом преодолевая незнакомые названия. Больницы святого Иосифа в Бруэре, штат Пенсильвания. Меня заставили смотреть, представляете? Жалуется ему Гарри. «Я своими глазами видел в телевизоре мое несчастное сердце, будто все рисовыми хрустиками забито». Вот она, скупая шотландская улыбочка, колючая, как знаменитый шотландский чертополох. «Все так мрачно?» Это, он подыскивает нужное слово, «унизительно». Впрочем, если хорошенько подумать, отныне и до самого конца вся его жизнь, скорее всего, именно такой и будет. «Унизительный». Электрокардиостимуляторы, костыли, инвалидные коляски. Полное бессилие. Доктор Моррис старательной трясущейся рукой подчеркивает какие-то записи в его карточке. Не поднимая головы, он говорит: "Теперь в нашем распоряжении есть самая разная аппаратура. На катетере с клином не сошелся." Скажем, серьезные повреждения сердечной мышцы можно обнаружить при обследовании с помощью внутривенной инъекции технеция-99. Можно попробовать эхокардиографию. Давайте не будем торопить события. Посмотрим для начала, как пойдут дела, когда вы перейдете на более здоровый образ жизни. Постарайтесь справиться сами. Идет. «Жду вас ровно через месяц. Вот вам направление на анализ крови и ЭКГ, и рецепты. Тут мочегонная и успокоительное на ночь. Соблюдайте диету. Больше ходите пешком. Не до изнеможения, но энергично. Три мили бодрым шагом каждый день». «Слушаюсь», – говорит кролик, медленно поднимаясь со стула и чувствуя какую-то необыкновенную легкость, будто мальчишка, которого вызвали к директору школы и слегка пожурив, отпустили с миром. Но доктор Моррис еще продолжает буравить его выцветшими старыми голубыми глазами и вдруг неожиданно спрашивает. «У вас есть какое-нибудь постоянное занятие?» «Тут у меня значится, что вы возглавляете агентство по продаже автомобилей». «Это в прошлом. Сын занял мое место, и жена не хочет, чтобы я путался у ребенка под ногами. Фирма была основана ее отцом. Ну да им и так, и так, наверное, придется все продать. А хобби у вас есть?» Читаю историческую литературу. Можешь сказать, историк-самоучка. Этого недостаточно. У мужчины должно быть серьезное занятие. Нужно что-то делать. Лучшее лекарство от всех недугов – здоровый интерес к жизни. Постарайтесь увлечься чем-то. Найти для себя что-то интересное. Что-то помимо собственной персоны. И тогда ваше сердце прекратит говорить с вами. Если на кролика повеет откуда-нибудь добрым советом, ему сразу хочется дать дёру и сделать всё в точности наоборот. Он молча встаёт и с пачкой бумажек от доктора Морриса выходит на улицу, где набирает силу сокрушительная жара. Два-три каких-то человека на парковочной площадке, словно подкрашенные дымки, вьющиеся вверх от их собственных теней, не сразу поймёшь, существуют они в реальности или в воображении. По радио в Селике сплошное брызжание. Снова Дэйан Сандерс, потом Котч, который на предварительных выборах кандидата от Демократической партии и на пост мэра Нью-Йорка уступил первенство какому-то негру. Результаты тестирования выпускников средних школ в округе Ли, Флорида. Налицо заметное снижение уровня знаний. И, наконец, вчерашнее телевизионное обращение президента Буша к американским школьникам. Опять одни разговоры. «Надо что-то делать!» – раздается в эфире стенание дозвонившегося в студии радиослушателя. А что думает Кролик? В случае Буша тактика ничего не делания вполне себя оправдывает. Может, и в его случае сработает? Рядом с ним на переднем сиденье колышутся рецепты и направления доктора Морриса и ксерокопии диетных листов, обдуваемые сквознячком из автомобильного кондиционера. Поймав другую волну, Он узнает, что накануне вечером Филлисы разбили нью-йоркских горожан. 2-1. Победу Филлисам обеспечил решающий хомран Дики Тоннен в девятом ининге. В результате нью-йоркцы, считавшиеся на момент открытия сезона бесспорными лидерами своей подгруппе, оказались отброшенными далеко назад. Теперь их на пять с половиной игр опережают даже чикагские щенки, шансы которых прежде оценивались весьма невысоко. Гарри пытается отнестись к сообщению заинтересованно, но получается у него это плохо. А началось все с тех пор, как Шмидт объявил о своем решении покинуть профессиональный бейсбол. Увлечься чем-нибудь совет прекрасный, только вот чем, если интереса ко всему с каждым днем все меньше. Самой природой, видно, так задумано. Однако ходить пешком он все-таки начинает. Даже отправляется в торговый центр на Пальмета Палм и покупает новые кроссовки Nike с каким-то особым пузырьком воздуха в пятке для лучшей амортизации.